Глава 56. Репетиции в костюмах. Революционный лидер, поселившийся напротив виллы М. чьи политические взгляды так неприятны верно подданному арендатору, был никто иной, как экс-диктатор Венгрии. но жилет знал об этом до того, как занял виллу, и сообщил ему об этом не хозяин виллы, а тот человек, чьи инструкции он выполнял. Близость жилища революционера вызывала тревогу М. Но именно по этой же причине мистеру Свинтону так понадобился его дом. Свинтон знал о соседе напротив, но не больше. Истинную причину того, зачем понадобилось снимать виллу, ему не сообщали. Ему приказали снять именно этот дом, по любой цене, и он выполнил приказ и снял его за 200 фунтов. Патрон дал ему чек на 300. 200 ушли в карман Тавиша, сотни оставалось в распоряжении Свинтона. Он переселился в новый дом. и, сидя с сигарой в зубах, настоящей гаваной, размышлял об окружающей его роскоши. Как отличается этот диван с бархатным покрывалом и мягкими подушками от жесткой софы с твердыми подушками и выступающими пружинами? Как не похожи эти роскошные стулья, наплетенные, которые так хорошо должна помнить его жена? Поздравляя себя с удачей, Свинтон думал и о том, что ему предстоит. Он очень проницательно догадывался, чему обязан своей удачей. Однако зачем ему приказали снять виллу и что еще придется сделать, он не знал. Он только предполагал, что его ждет что-то связанное с Кошутом. В этом он был почти уверен. Однако ему недолго оставаться в неведении. Во время утренней встречи патрон пообещал прислать инструкции. «Их доставит джентльмен, который придет в течение вечера». Свинтон догадывался, кто будет этот джентльмен. И это подвигло его на разговор с женой. Разговор своеобразный и совершенно тайный. — Фенн, — сказал он, доставая сигару из зубов и поворачиваясь к дивану, на котором возлежало это милое существо. — Что? — спросила жена, тоже доставая сигару изо рта и выпуская дым. — Как тебе нравится наше новое жилище, любимое? Лучше того в Вестбурне. — Ты хочешь, чтобы я ответила на вопрос, Дик? — О, нет, не нужно, если не хочешь. Но не надо так рявкать и рычать. — Я не рявкую и не рычу. «Что за глупости ты говоришь?» «Да, все, что я говорю, глупо. И делаю тоже. Последние три дня я был очень глуп. Снял уютный дом, заплатив за него на год вперед. И раздобыл еще сотню фунтов для кухни. Если не ошибаюсь, будут еще. Как глупо, что я все это организовал». Фэн ничего не ответила. Если бы супругу было доступно ее лицо, он видел бы на нем улыбку, вызванную совсем не восхищением его умом. «У него были свои догадки относительно того, чему они обязаны этой удачей, и что потребуется от неё взамен». «Да, будет ещё гораздо больше», — продолжал Свинтон своё оптимистическое предсказание. «В сущности, Фэн, наше будущее обеспечено. Или, вернее, будет обеспечено, если только ты...» «Что я?» — спросила она, видя, что он колеблется. «Что я должна сделать ещё?» но ну, прежде всего...» Протянул он, демонстрируя неудовольствие ее тоном. «Иди наверх и переоденься. Потом я скажу тебе, чего хочу». «Переодеться? Вряд ли это возможно с теми тряпками, которые у меня остались». «Забудь о тряпках. Сейчас с этим ничего не поделаешь. К тому же, любимая, ты в любой одежде выглядишь прекрасной». Фэн качнула головой, словно отмахиваясь от комплимента. «Постарайся использовать эти тряпки, как ты их называешь, как можно лучше завтра все будет по другому мы отправимся на прогулку к модисткам и меховщикам а теперь девочка иди делай что я сказал фэн встал и направилась к лестнице ведущей в спальню она начала подниматься постарайся выглядеть как можно лучше фэн сказал вслед ей муж я жду джентльмена который тебе не знаком и я не хочу чтобы он подумал что я женат на неряхе поторопись и спускайся снова «Он может прийти в любой момент». На эту грубоватую речь не последовало никакого ответа. Только смех сверху лестницы. Свинтон возобновил курение и сидел, поджидая. Он не знал, что услышит сначала. Звонок в дверь или шорох шелковых юбок на лестнице. Ему хотелось, чтобы сначала вышла жена, потому что он еще не сообщил ей свои указания. Но сказать ему нужно немного. Хватит и нескольких минут. Он не был разочарован. Фэн появилась первой. Она спустилась по лестнице, в белоснежном испанском шёлке и в ярких красках румян. Без этого она была прекрасна, с этим непревзойдённа. Долгое употребление сделало косметику обязательной для её кожи. Но одновременно Фэн научилась применять её искусно и почти незаметно. Только истинный знаток отличил бы краску на её щеках от естественного румянца. «Подойдёт», — сказал Свинтон, одобрительно осмотрев её. «Для чего?» — спросила она. Вопрос был лишним. Она догадывалась, что он имеет в виду. «Садись, и я расскажу тебе». Она села. Он начал не сразу. Казалось, его что-то смущает. Даже он, этот наглец, испытывал замешательство. И неудивительно, учитывая его грязные мысли и слова, готовые сорваться с языка, он собирался позорно использовать свою жену, но не до конца. Только для видимости. С этой мыслью он, наконец, набрался храбрости и заговорил. Сказал он вот что. «Послушай, Фэнн, джентльмен, которого я поджидаю, тот самый, что поселил нас в этом уютном жилище, это лорд А. Я говорил тебе, что это за человек и какой властью он обладает. Он может очень многое дать мне и даст, если мы правильно себя поведем. Но он непостоянен и полон коварства, как все такие люди. «С ним требуется искусное обращение, и ты должна помочь мне». «Помочь тебе? Но каким образом?» «Я хочу только, чтобы ты была с ним вежлива. Ты меня понимаешь?» Фан ничего не ответила, но дело на изумление в ее взгляде свидетельствовало, что она все поняла. Разговор прервал звонок в дверь.